Переговоры начались 19 ноября 1699 года обсуждением записки Украинцева из 16 статей. В них содержались предложения заключить вечный мир на условиях сохранения за каждой из сторон того, чем она владела в данный момент, отмены выплаты России дани Крымскому хану, и его обязательство полностью прекратить набеги на русские земли, предоставление русским кораблям свободы плавания по Черному морю, размена пленными, возвращение под контроль греческой церкви святых мест в Иерусалиме. Острые разногласия проявлялись на всем протяжении переговоров доходя в отдельные моменты до степени разрыва. Вопросы второстепенные порой заслоняли в долгих перереканиях главное, что касалось действительно жизненных интересов сторон и что, в конце концов, имело решающее значение для исхода переговоров. Когда требования русских о передаче контроля над гробом Господним от католиков к православному греческому духовенству было отвергнуто турками, то украинцев не стал особенно спорить, как недороги сердцу христианина эти сомнительные реликвии, интересы земные брали вверх. В конечном итоге в центре разногласий оказался вопрос о Черном море и его побережье. Требования Предоставить русским кораблям свободу плавания по Черному морю Турция отвергла категорически. Украинцеву было сказано, что «Оттаманская порта бережет Черное море как чистую и непорочную девицу, которой никто прикасаться не смеет». И русские уступили, хотя испытывали к Черному морю не меньшее влечение, чем турки. Но дело заключалось не в самом принципе свободы плавания. Без надежных гаваней и путей сообщения между ними и Москвой он практически мало что значил. Именно поэтому главный спор сосредоточился вокруг судьбы занятых русскими четырех днепровских городков-крепостей и главного среди них Козы Керменя. Контроль над ними обеспечивал возможность овладеть устьем Днепра. А это уже был реальный путь к выходу в Черное море. Турки сравнительно легко примирились с переходом к России Азова, стоявшего в устье Дона. Ведь здесь был выход не в Черное, а в Азовское море. Выход, затрудненный к тому же мелководьем. Иное дело Днепр по которому некогда дружины киевских князей плыли к Царьграду. Здесь турецкие представители не хотели идти ни на какие компромиссы, предлагавшиеся Москвой. Судьба Днепра оказалась камнем преткновения, поставившим переговоры под угрозу срыва. Долгие недели не наблюдалось никакого сдвига к соглашению. Пошли слухи, что Турция готовится к войне. В феврале 1700 года возникло критическое положение. Петр приказал усилить флот под Азовом и 11 февраля отправился в Воронеж, где провел три месяца, готовя флот к войне. Царь сомневался, пишет Устрялов, не пришлось бы ему все силы сухопутные и морские обратить вместо севера на юг. Именно в это время Петр отправляет посольство в Стокгольм заверить шведов в мирных намерениях России. Турки все же пошли на заключение мира, поскольку не хотели тогда воевать, боялись войны с Россией. Петр не зря показал им свои возросшие силы и свою готовность в случае необходимости воевать на юге. Они поняли и оценили, наконец, что означает уступка русскими днепровских городков. Это не было тактическим ходом, столь обычным в дипломатии торга, когда уступают партнеру в чем-то, рассчитывая получить взаимную, равноценную уступку. Речь шла об уступке стратегического характера, которая свидетельствовала, что русский всерьез и надолго отказывается от выхода к Черному морю. Это был шаг Петра, показавший его способность действовать в дипломатии в соответствии с соображениями высокой политической стратегии. Чтобы добиться достижения своих великих целей на Севере, необходимо было максимально сосредоточить все в этом направлении не допускать распыления своих сил и своих интересов. В конце концов, чтобы получить свободу рук, надо было заплатить реальную, высокую цену. В свое время это должно было окупиться. Петр проявил несомненную стратегическую дальновидность. Стремление как можно скорее заключить мир с Турцией чтобы приступить к осуществлению своих замыслов на севере, Петр испытывал отнюдь не потому, что в этом направлении перед ним открывались радужные перспективы. Напротив, сохранялась не только крайняя неопределенность общей европейской ситуации, но дело шло плохо и с уже предпринятыми начинаниями. Главный союзник Петра, Август II, через своих представителей наобещал очень много. К тому же он горел желанием начать действовать. Карлович и Паткуль в ноябре после заключения союзного договора рассказывали царю о плане штурма и взятия Риги. Они уверяли, что это дело верное и будет осуществлено к Рождеству, то есть в конце декабря 1699 года. Петр с нетерпением ждал вестей о взятии Риги, уже в новогодние дни, но не дождался. Оказалось, что операцию не только плохо подготовили, ее вообще и не начинали. Главнокомандующий саксонскими войсками, друг Августа, генерал Флеминг, неожиданно оставил свои войска и уехал жениться в Саксонию. Столь странное для полководца поведение, впрочем, вполне соответствовало нравам, царившим при дворе Августа II. Академик Богословский пишет в четвертом томе биографии Петра. Любовь к женщинам была тогда при польско-саксонском дворе Августа II главным делом, перед которым государственные дела как у короля, так и у и у его первого советника должны были отступать на второй план. Сам король также не соблаговолил прибыть к своим войскам, ибо увлекся бесконечной серией балов, маскарадов, оперных спектаклей, всегда служивших фоном для его знаменитых любовных похождений. Западные историки пишут о том, что Август II имел 365 внебрачных детей. В феврале 1700 года Флеминг вернулся к своим войскам и приступил к осуществлению нового плана взятия Риги. Войска двинулись в город, но сбились с пути. Правда, вскоре удалось захватить небольшое укрепление Кобершанс под Ригой. По сравнению с намеченными планами, Успех ничтожный. Датский посол Гейнс писал своему королю о беседе с Петром 13 апреля, в которой тот открыто порицал поведение Августа. «Царь сказал более», — писал Гейнс, — «он осуждает польского короля и его меры, и спросил меня, можно ли одобрить его поведение» когда вместо того, чтобы лично присутствовать при предприятии такой важности, польский король остается в Саксонии, чтобы развлекаться с дамами и придаваться там удовольствием. Петр выразил затем опасение, как бы этот король не заключил сепаратного мира и не оставил своих союзников, впутав их в войну. В заключении беседы царь сказал, что не следовало заключать договоров и подымать союзников, не исполняя дело как следует. Правда, на другой день после этого разговора Петр получил сообщение о взятии саксонцами небольшой крепости Динамюнде, расположенной ниже Риги, под Двине у выхода в море. Это считалось уже определенным успехом. Но до взятия Риги по-прежнему было далеко. Только в конце июня Август второй, все же оторвался от обычных развлечений и прибыл к своим войскам. Но дело не продвинулось. Войск было слишком мало, к тому же им давно не платили жалования. Не решаясь предпринять штурм Риги, пытались обстреливать ее, но ядра не долетали до города. Старания Августа привлечь к участию в войне Речь Посполитую успеха не имели. Среди шляхты проявлялась готовность воевать не столько за Ригу, сколько за Киев. В сентябре-август пригрозил начать бомбардировку города. Но рижане предложили ему полтора миллиона талеров, король деньги взял и не только отказался от бомбардировки, но вообще снял осаду и отвел свои войска. Таков оказался на деле главный союзник Петра, совсем недавно обещавший взять на себя основную тяжесть войны. Еще хуже обстояло дело с Данией которая казалась более надежной. Август, по крайней мере, все же остался союзником, хотя ожидать от него серьезной помощи в войне было трудно. Что касается Дании, то после первых успехов в войне против Гольштине, вынудивших гольштинского герцога бежать в Швецию, ее положение внезапно ухудшилось. Карл XII, воспользовавшись поддержкой флотов Англии и Голландии, высадился в Дании с пятнадцатитысячным войском. Под угрозой бомбардировки Копенгагена Фредерик IV капитулировал. 8 августа 1700 года в Травендале, вблизи Любика, был подписан договор, по которому Дания обязалась выплатить 260 тысяч талеров Голштини и уважать ее независимость. Дания вышла из антишведской коалиции. Северный Союз потерял возможность использовать сильный датский флот, который мог бы соперничать с флотом Швеции. Теперь Швеция могла бросить все свои силы в Восточную Прибалтику. Не оправдалась надежда на изоляцию Швеции на то, что ее союзники не смогут помочь ей из-за подготовки войны за испанское наследство. Петр стремился расширить и укрепить распадавшуюся коалицию путем включения в Тройственный Северный Союз Бранденбурга. Такая перспектива казалась реальной, поскольку еще в 1697 году В самом начале Великого посольства Курфюрст Бранденбурга сам настойчиво предлагал Петру заключить наступательный союз против Швеции. Тогда это предложение было преждевременным, ибо Москва еще ориентировалась на войну с Турцией, и царь осторожно ограничился лишь устной договоренностью. Теперь положение изменилось, и договор с Бранденбургом серьезно усилил бы Северный Союз. Это понимали короли Дании и Польши, и со своей стороны пытались привлечь Курфюрста Бранденбурга в антишведскую коалицию. Казалось, все складывалось как нельзя лучше. Курфюрст в письмах Петру именовал его другом, братом и союзником, ловко использовал помощь Петра в округлении своих владений, например, в приобретении польского города Эльбинга. А его заигрывание с Данией Польшей дошло до того, что в начале 1700 года он даже заключил с ними оборонительные договоры, оставшиеся, впрочем, на бумаге. Русские, воодушевленные внешними проявлениями дружелюбия со стороны курфюрста Бранденбурга, Заготовили уже два текста союзного договора с Бранденбургом. На русском языке, подписанный Петром, и на немецком, который должен был подписать Курфюрст. В июне 1700 года с этими документами и с личным собственноручным письмом Петра в Берлин отправился для заключения союза князь Трубецкой. Он был встречен С исключительной любезностью Корфюрст несколько раз лично принимал его и клятвенно заверял в своих самых дружественных чувствах к Петру. Однако русское предложение о заключении союзного договора и об участии в войне против Швеции он категорически отклонил. Заверяя в своем неизменном расположении к московскому государю, Корфюрст отказывался от заключения Наступательного Союза, ссылаясь на плачевный пример Дании. В войне с нею Швеция получила военную поддержку Англии и Голландии, и также дипломатическую и финансовую помощь Франции. Если бы Бранденбург тоже выступил против Швеции, то его неизбежно постигло бы участь Дании. Вот если царю удастся побудить Англию и Голландию отказаться от поддержки шведов, то он немедленно начнет войну против Швеции. Не может же московский друг желать своему бранденбургскому союзнику верной гибели. Поэтому Курфюрст выражал надежду, что, несмотря на его отказ от военного союза, московский царь сохранит с ним дружбу. В лице бранденбургского курфюрста Петр столкнулся с самым изощренным, коварным партнером и другом и потерпел полную неудачу. Русская дипломатия в данном случае недооценила ряд объективных обстоятельств, таких как противоречие Бранденбурга с Данией Польши и особенно неодолимое желание курфюрста получить королевский титул от императора. Готовясь к войне за испанское наследство, в Вене решили удовлетворить это давнее домогательство, и курфюрст Бранденбурга Фридрих III вскоре станет прусским королем Фридрихом I в обмен за участие, правда ограниченное, его войск в испанской войне на стороне антифранцузской коалиции. В дипломатии России заметную роль играет деятельность первого постоянного русского представительства за границей в Гааге, возглавлявшегося Матвеевым. К сожалению, его главная миссия — предотвратить помощь Голландии и Англии Швеции, и изолировать ее успеха не имела. Она сразу натолкнулась на аналогичное — но противоположное по смыслу стремления голландских штатов они были против войны на севере из за интересов своей балтийской торговли и особенно из за участия швеции в возможной европейской войне на своей стороне поэтому штаты официально просят чтобы россия не оказывала помощь дании требует от петра уговорить августа второго прекратить нападение на Швецию и так далее. Словом, сразу обнаруживается, что в лице Голландии, так же, как и Англии, Россия будет иметь не союзников, а противников новых внешнеполитических замыслов Петра. Однако посольство Матвеева все же играет серьезную положительную роль в русской дипломатии. До этого Петр получил информацию о европейских делах, в основном от Виниуса, черпавшего сведения из иностранных газет. Теперь русский посол в Гааге, игравший в то время роль дипломатической столицы Европы, регулярно информирует Петра о многих вещах, которые нельзя было узнать из газет. Матвеев быстро вошел в жизнь весьма обширного дипломатического корпуса в голландской столице, установил личные доверительные отношения с представителями некоторых стран и часто получал от них ценные сообщения. В это время Петра, как известно, интересовали больше всего сведения о переговорах, которые вел украинцев в Константинополе. Благодаря Матвееву, Петр узнавал о них быстрее, чем от самого украинцева. От Матвеева же была получена информация о двуличном поведении Августа II. Потерпев неудачу под Ригой, он уже не прочь был выйти из войны и заключить сепаратный мир со шведами. Матвеев постоянно сообщает о перспективах решения дела с испанским наследством. Так, в феврале 1700 года он писал, что испанский король Карл II, смерти которого ждали со дня на день, в добром здоровье обретается и ныне развлекается комедиями и всякими утехами. Поскольку война за испанское наследство отвлекла бы внимание и силы европейских держав от Северной войны, сведения Матвеева имели для Петра самое первостепенное значение. Правда, на протяжении всего 1700 года они были неблагоприятными для замыслов Петра. Выход Дании из Северного Союза, выполнение Августом II своих союзнических обязательств, отказ Бранденбурга присоединиться к тройственной коалиции затяжка мирных переговоров украинцев в Константинополе, все создавало сложную и тяжелую дипломатическую обстановку полной неизвестности. Тем более знаменательно, что неблагоприятные события нисколько не поколебали целеустремленности Петра в осуществлении намеченных планов. Хотя они доставляли ему немало огорчений и разочарований. Интенсивная подготовка войны против Швеции не прекращается ни на один день. Принят план войны, определено направление главных ударов. Они будут нацелены на Нарву и Нотебург, шведскую крепость на Неве. Именно в эти два пункта Петр посылает с целью разведки офицера Преображенского полка Василия Корчмина. Как раз В связи с этим заданием в письме Петра ⁇ Головину ⁇ от 2 марта и раскрывается план предстоящей войны, уже созревший в замыслах царя. Корчмин, получивший за границей образование военного инженера, должен был осмотреть шведскую крепость Нарву Ругодев, а затем Орешек Нотебург. Петр Приказывал провести эту разведку осторожно, чтобы шведы ничего не заподозрили. В нарву Корчмин должен был ехать для осмотра и покупки шведских корабельных пушек. Что касается Нотебурга, то Петр писал: также, если возможно, ему Корчмину, там дело сыскать, чтобы побывал и в орешке а если в него нельзя хотя возле него а место зело нужное приток из ладожского озера в море посмотри на картах а детина кажется не глуп и секрет может сохранить важно чтобы книппер того не ведал потому что он знает что корчмен учен непрерывно идет обучение набранных еще зимой солдат новой регулярной армии. Окажется ли она способной сражаться и побеждать одну из самых сильных и опытных армий Европы? Но кто мог дать ответ на этот вопрос, имевший решающее значение для судьбы России? Русские люди, естественно, еще не отвыкшие от старомосковских мерок, могли только прислушиваться к мнению иностранцев. Кому, как не им, видевшим и знавшим лучшие армии европейских держав, судить об этом сознанием дела. Тем более любопытно, что, например, датский посол Гейнс в своих донесениях восхищался новой русской армией. Новые полки чудесны. Они одинаково хороши и на учениях, и на парадах, писал он в Копенгаген. Артиллерию Гейнс считал образцовой, пушки лучшими в мире. Новый саксонский посланник барон Ланген также писал своему курфюрсту о замечательных, по его мнению, войсках Петра. Особенно он хвалил высоко дисциплинированную отборную пехоту, по своей подготовке не уступавшую немецкой пехоте. Надо полагать, что эти иностранные дипломаты лично Петру давали не менее, если не более хвалебные отзывы о состоянии русской армии. А царь нетерпеливо ожидал вестей из Стамбула и обещал своим союзникам немедленно по заключении мира направить свои войска на шведов, чтобы выполнить союзнические обязательства. «Я человек, — говорил он, — на слово которого можно положиться. Я не буду прибегать к многословию, но мои союзники увидят на деле, как я исполняю обязательства и сделаю больше того, что я обязан».